Казалось, этот город слишком часто подвергался захвату и снова высвобождался. Он как бы устал оказывать серьезное сопротивление будущим вторжениям, но не по слабости, а по небрежности или даже из-за ощущения своей силы. Он как будто не желал тщеславиться. Он владел большой ароматной чашей, благоухавшей у его ног и, казалось, этим довольствовался. Этот одновременно невзрачный и самоуверенный городок назывался Грасс, и вот уже несколько десятилетий считался бесспорной столицей торговли и производства ароматических веществ, парфюмерных товаров, туалетных сортов мыла и масел. Джузеппе Бальдини всегда произносил его название с мечтательным восхищением. Он утверждал, что этот город — Рим ароматов, обетованная страна парфюмеров, и тот, кто не прошел здешней школы, не имеет права названия парфюмера. Грынуй смотрел на город Грас весьма трезвым взглядом. Он не искал обетованной страны парфюмерии, и сердце его не забилось при виде гнезда, прилепившегося к высоким склонам. Он пришел потому, что знал, что там лучше, чем где бы то ни было, можно изучить некоторые технические приемы извлечения ароматов. Их-то он и хотел освоить, ибо нуждался в них для своих целей. Он вытащил из кармана флакон со своими духами, экономно надушился и отправился в путь. Через полтора часа к полудню он был в Грассе. Он поел на постоялом дворе в верхнем конце города на площади Озер. Площадь по всей длине пересекал ручей, в котором дубильщики мыли кожи, чтобы потом растянуть их для просушки. Воняло здесь так убийственно, что некоторые постояльцы теряли аппетит, но не грынуй. Ему этот запах был знаком, ему он придавал уверенности. Во всех городах он первым делом разыскивал квартал дубильщиков. Потом, выходя из среды зловония и наводя справки о других местах в городе, он уже не чувствовал себя чужаком. Весь день от полудня до вечера он шнырял по городу. Город был невероятно грязным несмотря или, скорее, благодаря большому количеству воды, которая струилась из дюжины источников и фонтанов, ворковала в неухоженных ручьях источных канавах и подмывала или наполняла илом переулки. Дома в некоторых кварталах стояли так тесно, что для проходов и лестничек оставалось место всего лишь в локоть шириной, и пробиравшиеся по грязи прохожие тесно прижимались друг к другу если им нужно было обогнать идущего впереди. И даже на площадях и на немногих широких улицах кареты едва могли разминуться. И однако при всей грязи, при всей скученности и тесноте город распирала предприимчивость ремесленников. Совершая свой обход, Грыной насчитал не менее семи маловарин, дюжину парфюмерных и перчачных ателье, Бесчисленные множество мелких мастерских по изготовлению дистиллятов, помад и специй. И, наконец, около семи оптовых лавок, где торговали ароматическими изделиями. Во всяком случае, тут имелись торговцы, владевшие настоящими крупными конторами по продаже ароматических веществ. По их домам это часто не было заметно. Выходящие на улицу фасады выглядели по-буржуазному скромно. Но то, что лежало за фасадами, на складах, в кладовых и в огромных подвалах — бочонки с маслом, штабели душистого лавандового мыла, баллоны с цветочными эссенциями, вина, настойки, рулоны пахучих кож, мешки и сундуки, и ящики, полные пряностей — Грюной улавливал их запахи во всех подробностях сквозь самые толстые стены — было богатством, какого не имели и князья. А когда он принюхивался сильнее сквозь выходящие на улицу прозаические торговые и складские помещения, он обнаруживал, что на задней стороне этих непритязательных буржуазных домов находились строения самого роскошного типа. Вокруг маленьких, но очаровательных садов, где росли олеандры и пальмы, и где плескались фонтаны, окруженные клумбами, располагались выстроенные покоем, Открытым на южную сторону жилые флигели усадеб.